Специализация. На свете существует великое множество профессий. У некоторых из них есть разные профили. Например, такая профессия, как слесарь, имеет довольно широкий спектр производных. Слесарь-монтажник, слесарь-инструментальщик, слесарь-ремонтник, слесарь монтажник слесарь инструментальщик слесарь ремонтник слесарь механосборочных работ. Есть даже слесарь-сантехник. В дипломе, который мне в 1998 году выдала Гомельская ПТУ-78, Ныне уже колледж. Написано, слесарь широкого профиля третьего разряда. Широкий профиль говорит о том, что основная профессия – содержит в себе несколько подвидов. В моем случае это слесарь-ремонтник и слесарь-инструментальщик. Все остальные вышеуказанные ремесла мне пришлось осваивать непосредственно на производстве. Так что я имею полное право считать себя слесарем не широкого, а наиширочайшего профиля. Вообще большинство профессий делится на подвиды. Тот же дегустатор может быть специалистом только по вину или только по сыру. А как обстоит дело с диджеингом, Мы с вами сейчас попробуем разобраться.